Глава 5. Вопрос о безумии Гамлета. Есть вопрос о его состоянии после рождения. Только определив его, можно понять смысл его безумия. Этот вопрос о безумии Гамлета так и не разрешаемый пьесой до конца. Притворяется ли Гамлет, прикидывается ли сумасшедшим или он действительно безумен? С одной стороны, явные указания на притворство, с другой не менее явные следы подлинного безумия. Показывает или, вернее, отражает в себе, заключает в себе всю двойственность трагедии. Так и нельзя различить до конца её, что Гамлет сам делает и что с ним делается. Он ли играет безумием или оно им. Точно так же и с вопросом о его безболии. Оба эти вопроса и составляют всю тему этой главы. Основной факт, определивший и то, и другое, есть второе рождение Гамлета. Гамлет расколотый, раздвоенный, отданный двум мирам, живущий двумя жизнями, всё время помнивший о тени, отдан и иному сознанию. Его вещее, предчувствующее, видящее насквозь скрытая душа жилица двух миров его полное скорбной тревоги сердце бьётся на пороге двойного бытия он живёт двумя жизнями потому что живёт в двух мирах одновременно поэтому он постоянно у самой грани этой жизни у самого её предела на её пороге у её последней черты поэтому его бытие это болезненный и страстный день. Его пророческий неясный, как откровение духов, сон ненормальное, необычное состояние. Он точно лунатик. Его сознание поэтому тоже двойное. Двум существованиям в двух мирах соответствует и двойное сознание: дневное и ночное. сознательное и связанное о разумении и безумии, рассудочное и сверхчувственное, мистическое. Его сознание тоже по этому у самого предела, у самой грани обычного. Его бытие на пороге двух миров, его сознание на пороге сна и бдения, разумения и безумия, между ними Это иное бытие, которое нельзя назвать именем. Это второе, ночное сознание не имеет выражения. Оно проходит и движется в молчании, только отражаясь и проецируясь в болезненном и страстном дне, врываясь в дневное сознание и производя впечатление, отражаясь в нём безумием. Вот почему мы всё время стоим перед Гамлетом, как перед завесой. скрывающий его истинные чувства, настроение, переживания. Видит только их странную и непонятную проекцию в безумии. Здесь обо всём приходится догадываться. Здесь ничто не дано прямо. Его разговоры со всеми двусмысленны всегда. Точно он затаил что-то и говорит не то. Его монологи не составляют ни начала, ни конца его переживания, не дают им полного выражения. А суть только отрывки, всегда неожиданные, где ткань завесы истончается, но и только. И только вся неожиданность их. Их место в трагедии всегда вскрывают хоть немного тех глубины молчания Гамлета, в которых совершается всё. и которые поэтому прощупываются за всеми его словами, за всей завесой слов. Гамлет – мистик, и это определяет уже все. Мистическое второе рождение решило это и определило его сознание и волю. Он – мистический, живущий, идущий все время по краю бездны, заглянувший в иной мир, разобщенный ими, и отединённый от всего земного вынес оттуда в проекции на землю скорбь и иронию это вовсе не приходящие извне произвольно данные элементы его настроения из которых как из предпосылок надо выводить всё это прямое следствие его второго рождения формы его безумия его нового состояния неприемлющего мир ирония и связанного мистически с иным миром. Скорбь. Гамлет, погружённый в земную ежедневность, обыденность, стоит вне её, вынут из её круга, смотрит на неё оттуда. Он мистик, идущий всё время по краю бездны, связанный с ней. Следствием этого основного факта касание миру иному является уже всё это неприятие этого мира, разобщённость с ним, иное бытие, безумие, скорбь, ирония. Его ирония, скорбная, слитая со скорбью, это по большей части то, что составляет притворное безумие его. Это только стиль, форма отношения его к окружающим, только выражение его иного бытия, иначе он разговаривать не может. Здесь ирония только завеса, скрывающая его отношение к миру. Она показывает инаскозательность его чувств. Это стиль врождённости миру неприятия его.